глава 5 Елена заметалась, пытаясь одновременно сориентироваться в обстановке и вжаться в тень, ожидая увидеть доктора Файнберга, но увидела не его. Вошедший был красив античной правильной красотой, но зеленые глаза были грустны. Через секунду Елена бросилась ему на шею. «Стефан! Стефан!» Он замер, осторожно обнимая ее, как будто боялся, что любимая его с кем-то перепутала. «Стефан!» – прошептала она, взрываясь лицом в его плечо, пытаясь его как-то расшевелить. «Если бы он сейчас отверг ее, она бы, наверное, умерла». Елена застонала и прижалась к нему еще сильнее, пытаясь слиться с ним, раствориться в нем. Елена, Елена, все хорошо, я рядом. Он шептал ей на ухо всякую успокаивающую чушь, гладил по голове, крепко прижимал к себе. Теперь он знал, что она его ни с кем не перепутала. В первый раз за сегодняшний день Елена почувствовала себя в безопасности. Она долго не могла оторваться от Стефана, не плача, а просто дрожа от страха. Наконец она почувствовала, что мир принимает привычные очертания, но все равно не разжимала объятий, просто пряча лицо у него на плече и наслаждаясь чувством комфорта и безопасности. Потом она подняла голову и встретилась с ним взглядом. Раньше она думала только о том, чем Стефан может ей помочь. Она собиралась умолять его, упасть в ноги, слезно просить спасти ее от этого кошмара, сделать ее человеком. Но теперь она смотрела на него и чувствовала, что согласна на все. «С этим ничего нельзя сделать?» — тихо спросила она. Он сразу все понял и также тихо ответил. «Нет». Елена почувствовала, что Рубикон перейден, и назад дороги нет. Способность говорить вернулась не сразу. Прости меня. Я ужасно вела себя там, в лесу. Я не знаю, что на меня нашло. Я помню, что вытворяла, но не помню. Почему? Ты еще просишь прощения? Его голос дрогнул. Елена, после всего того, что мы с тобой сделали, после того, что с тобой за нас случилось, ты просишь прощения? Он не смог договорить, и они просто крепко обнялись. «Обалдеть, как трогательно!» — прозвучал голос с лестницы. «Может, вам серенаду спеть или на скрипке поиграть?» У Елены от ужаса пробежали мурашки по коже. Она уже забыла, какой гипнотической силой обладает Дамон и какие страшные у него глаза. «Ты как сюда попал?» — ляпнул Стефан. «Не поверишь, так же, как и ты. Почувствовал Еленину боль и пришел». Елена чувствовала, что Дамон в бешенстве, не просто раздражен или обеспокоен, а рвет и мечет от ярости. Но он же хорошо со мной обращался, когда я не ведала, что творю, нашел безопасное место для ночлега. Не полез целоваться, когда я была не в себе, он же был. Добр ко мне. Вы, кстати, знаете, что там внизу творится? Знаю. Это опять Бонни. Елена отпустила Стефана и отошла в сторону. «Да я не про то. Там на улице такое...» Елена, предчувствуя нехорошее, спустилась с ним на один пролет к окошку, из которого была видна парковка. Спиной она чувствовала присутствие Стефана. Из церкви вывалила толпа народу, и все они почему-то стояли на краю стоянки и не уходили. Напротив них, посреди парковки, стояла огромная стая собак. Казалось, две армии столкнулись лоб в лоб. Странно было только то, что никто не двигался. Люди, по-видимому, были парализованы страхом, а животные чего-то ждали. Здесь были разные собаки. Были маленькие остромордые корги, терьеры, лхасапсос с длинной золотистой шерстью, были среднего размера спаниели, эрдели и даже одна белоснежная лайка. Были и большие. Ротвейлер широченный широченной грудью и купированным хвостом, серый волкодав, абсолютно черный шнауцер. Елена потихоньку начала узнавать каждого зверя. Это боксер мистера Гринбаума, а это овчарка Саливенов. Что с ними? Было видно, как перепугались люди. Они стояли плечом к плечу, но никто не решался приблизиться к собакам. Те же, в свою очередь, не делали ничего, просто стояли и сидели, высунув языки. Это было очень страшное бездействие. Малейшее шевеление, подергивание хвоста или уха, воспринималось острее, чем обычно. Животные не проявляли дружелюбия. Просто ждали. В задних рядах стоял Роберт. Его не было в церкви, поэтому Елена не ожидала увидеть его тут. Он отошел в сторону и скрылся под навесом. «Челси! Челси!» Вперед вышел Дак Карсон, старший брат Сью. Он вступил на нейтральную полосу между людьми и собаками и слегка вытянул руку. Сука-спаниель повернула голову с длинными шоколадными ушами. Ее хвост чуть заметно дернулся, но к человеку она не пошла. Дак Карсон сделал еще шаг. «Челси, хорошая девочка, ко мне! Челси, ко мне!» Он прищелкнул пальцами. «Ты чувствуешь этих собак?» — прошептал Дамон. Стефан помотал головой. «Нет». «Вот и я тоже». Дамон сощурился и наклонил голову. Клыки чуть выдались, оголились, как у волкодава. «А должны бы». «Мне вообще не засечь никаких эмоций. Я каждый раз как пытаюсь их сканировать, как на стену натыкаюсь». Елена не поняла ни слова. «В каком смысле сканировать? Они же животные». «Внешность обманчива!» — глумливо возвестил Дамон, а Елена вдруг вспомнила радужные блики на перьях того самого ворона, который преследовал ее с первого дня занятий. Такие же блики играли на истине черных шелковистых волосах Дамона. «У животных есть эмоции, и если хватает силы, их можно считывать. А моей силы не хватает», — подумала Елена. Ее вдруг охватила страшная зависть. Пару минут назад она обнимала Стефана и мечтала избавиться от силы и снова стать человеком, а теперь ей непременно хотелось стать сильнее. Дамон вообще очень странно на нее влиял. «Может, я и не могу просканировать Челси, но мне сдается, что Дагу не надо подходить ближе», — громко сказала она. Стефан, не отрываясь, смотрел в окно, нахмурив брови. «Челси, ко мне, девочка!» Даг почти дошел до первого ряда собак, и человечьи и собачьи глаза были устремлены только на него. Никто не смел шелохнуться, и людей и собак можно было бы принять за чучело, если бы не ходящие ходуном при дыхании бока животных. Даг продвигался дальше. Челси наблюдала за ним из за корги и лайки. Потом он подцокал языком и потянулся к собаке. «Нет!» зашипела Елена. Она смотрела на блестящие клыки Ротвейлера. «Стефан, сделай же что-нибудь. Убери его оттуда». «Попробую». Стефан сконцентрировался, взгляд стал отсутствующим, потом он стряхнул головой и сморщился, как будто не смог поднять какую-нибудь тяжесть. «Не получается. Я без силы, я не могу ничего отсюда сделать». Челси показала клыки. Ярко-рыжий ардель плавно поднялся на лапы. Напрягся и Ротвейлер. А потом собаки одновременно бросились в атаку. Штук шесть навалилось на Дага Карсона, он упал и тут же оказался погребен под их телами. Пространство сразу же наполнилось жутким утробными звуками, которые Елена больше чувствовала, чем слышала. Собаки хватали людей за одежду, те кричали и пытались убежать. На краю парковки Елена увидела Алариха Зальцмана, единственного, кто не пытался бежать. Он стоял спокойно, только руки и губы шевелились. Вокруг было столпотворение. Откуда-то притащили шланг, но без толку. Казалось, собаки взбесились. Когда Челси подняла морду от тела хозяина, с нее капала кровь. Сердце у Елены билось так, что трудно было дышать. «Нужно чем-то помочь», — выпалила она. Стефан бросился вниз по лестнице через две ступеньки. Елена почти догнала его, когда поняла две вещи. Дамон даже не двинулся с места, а она не могла показываться людям. Это неизбежно вызвало бы массовую истерику, шквал вопросов, а потом ненависти. Она невольно остановилась и прижалась к стене.